Вечером того же дня. Ленинград, Пироговская набережная, клиника факультетской хирургии. Я сунулся было в клинику через парадный вход, но медсестра у двери встала насмерть. «Не пущу! У него уже есть посетители, жди!» И столько в том «не пущу» было недоброго злорадства, что в голове сами собой возникли варианты нелегального проникновения в послеоперационное отделение. Можно было, и я это прекрасно знал без всякого брейнсёрфинга. Просочиться через длинный сводчатый подвал прямиком к внутренней лестнице и далее в столовую для пациентов. Но ужин уже закончился, и дверь на этаж могли закрыть. Поэтому я пошел другой дорогой, через дальние крылечко во внутреннем дворике. Теоретически и та дверь должна была запираться на ключ, но кто бы стал этим заниматься, ежели туда постоянно тянутся курить то медсестры, то врачи, то дежурящие курсанты? В большинстве таких случаев спасает уверенный вид. Вот и сейчас на меня лишь покосились, но безо всякого интереса. Я деловито изъял из шкафа сменный халат, натянул на ноги выцветшие до светло-сизого цвета матерчатые бахилы и направился к папе. Сначала я засунул в палату только голову и обозрел обстановку. Мало ли, и я не туда забрел. Ну, что я могу сказать? Коллеги разместили его неплохо. Всего четыре койки, из которых две не заняты. Просторно, светло, на тумбочке у окна переносной телевизор. А еще тут пахло мандаринами, и даже было понятно откуда. Женщина, что сидела у папы на постели, прямо на моих глазах отправила ему в рот очередную дольку. Хоть я и видел ее только со спины, но это была явно не мама. Да черт побери, эта блондинка вообще была мне незнакома. Еще ни на чьей голове я не встречал столь кокетливой бабетты. Больше всего на свете мне в этот миг хотелось незаметно испариться. Но тут отец поднял взгляд, и я застыл, точно заяц в свете фар. <как> <как> судорожно выдохнул папа и зашелся в безуспешном, почти беззвучном кашле. Я рванул к койке. Вперёд, скомандовал подсунув руки под спину. Володя! заполошно вскрикнула оттеснённая в сторону блондинка. <как> Просипел, приподнимаясь с моей помощью папа. Я изо всех сил забарабанил ладонью промеж лопаток, выбивая злосчастную дольку. Через несколько длинных секунд папа наконец со всхлипом втянул воздух. «Фух!» – выдохнул я с облегчением и скомандовал. «Ложись! Держу!» Он, болезненно морщись, упал на подушки, и синева стала уходить с его щек. «Володенька!» — меня попытались отодвинуть, но я устоял. «Ну, папа, ты даёшь стране угля!» Я с облегчением вытер в лоб. «Швы не разошлись!» Миловидное личико блондинки озарило внезапным пониманием. Затем там проступила опаска. «Посмотрим потом!» — покривился папа, держась рукой за живот. Могли и разойтись от такого. Да ты бы хоть постучался. Да как бы знал, я недобро прищурился на женщину. Ой, ну я тогда побегу, Проблеяла та, суетливо отступая к двери. Ага, сказал я зловеще, и подальше. Андрей, полегче. В голосе у папы обозначилась умеренная жесткость. Я только молча скрипнул зубами, провожая беглянку взглядом. «Я схожу курнуть, однако». Мужик с соседней койки торопливо нашарил ногами тапки. «Потом позвонить, потом потом пойду в шахматы поиграю». Мы остались в палате вдвоем. Я опустился на стул. «Чёрт», — сказал папа, смахивая пальцем из угла глаза слезу. «Неудачно-то как? Во всех смыслах». Я как раз собирался с тобой на каникулах серьезно обо всем этом поговорить. Ага, я никак не мог оторваться от изучения потеков краски на прикроватной тумбочке. Видать, это будет тот еще разговор. Андрей, папа помолчал, собираясь с мыслями, ты, слава богу, уже взрослый самостоятельный парень. «Должен понимать чуть больше, чем написано в книжках». «Да понял я уже, понял», — прервал я его с досадой. «Не повзрослей я так быстро, был бы у тебя иной расклад. У нас у всех». «Да нет, скорее всего, тот же самый», — сказал папа, мечтательно разглядывая потолок. Потом чуть помялся и добавил, доверительно понизив голос. «Понимаешь...» Просто иногда вдруг чувствуешь, что все, пришла пора менять свою жизнь. Помолодевший его голос поведал мне недосказанное. Я поморщился. Лучше бы я не мог такое понять. Но знал я, знал то нежданное томление, что приходит внезапно и делает ничтожным устоявшийся и добротный быт. Оно переживается поначалу точно постыдная болезнь. Право, смех, кому сказать, умудренный опытом мужчины, чья спокойная и размеренная жизнь уже перевалилась за экватор, принимаются вести себя как мальчишки. Это в самом их нутре, где, казалось бы, все уже на сто раз надежно утрамбовано и закатано, вдруг начинает бить ключом сладкая жажда молодости. Свежий ветер выворачивает заколоченные двери, рвет с карнизов тяжелые шторы и восходит, заливая жаром душу, негасимый свет. Добром такое заканчивается редко. Они срываются прочь, принимая на себя иудин грех. Их много, и тысячеголовое то стадо ломится куда-то в диком неудержимом гоне, остервенело хекая, мыча, и натужно хрипя что-то неразборчивое и жуткое, не разбирая пути. Да и какой там может быть путь? Вздымаются потные бока, с шумом всасывается в воздух, и тяжелый топот сотрясает каменистые склоны. Время... Жестоко мстит за попытки обратить себя вспять, и то тут, то там тянутся, тянутся вниз следы кровавой пены. Такие беглецы обычно кончают жизнь одиноко, истекая багровым соком у подножия, и глаза их стынут от недоумения и детской обиды. Но говорит такому «стой! Вставать на его пути!» «А как же будут случаться чудеса, если мы не пойдем им навстречу?» Да, мне практически нечего было сказать ему в ответ. «Маму жалко». Голос мой невольно дрогнул. Папино лицо дёрнулось, как от удара. Рот некрасиво скривился. «Да», — глухо согласился он. «Жалко». В палате повисло тягостное, душное молчание. Пытка той тишиной продолжалась, казалось, в вечность. Да, крякнул наконец папа, вот так готовишься, копишь слова, а потом понимаешь, что все это ни о чем. Я наклонился к нему. Так ты тогда подумай еще, хорошо? Спешить-то некуда? Подумаю. — кивнул он и, помолчав, добавил. — Спасибо. — Да ладно. Мне удалась слабая улыбка. Я пододвинулся и взял папу за руку. — Мы ж тебя любим. Мы еще немного посидели в тишине. Потом я, отчего-то смущаясь, полез в свою сумку. — Да, вот принес тебе гемоглобин повышать. С этими словами я выложил на тумбочку три крупных граната. «Больше тебе сейчас вроде ничего нельзя. Ну и вот это, почитать». Я извлёк новенькую книгу. «Кеммерийское лето?» Прочел папа с зеленой обложки. «Про греков, что ли?» «Не совсем», — улыбнулся я. «На, вникай». Папа отложил книгу и чуть помедлив спросил. «Как там твоя мелкая? Наладилась у неё дома?» Я покривил лицо. Лучше, но не очень. Но там это не очень будет постоянно. Я буду за ней приглядывать. Папа помолчал, пристально меня разглядывая, потом уточнил. Помощь какая нужна? Деньги есть, а черного кабеля, ну сам понимаешь, я махнул с безнадежностью рукой и перевел разговор. Тебе живот-то сильно распороли? Да нет, постарались на славу, 6 сантиметров всего. «Хм, пижоны!» «Если что, то расширились бы». Папа потыкал пальцем в повязку и поморщился. «Я в ординаторскую зайду, да? чтобы посмотрели шов?» Папа с сомнением поглядел на посаженную на повязку. «Да, надо бы проверить», — протянул задумчиво.